С этим приятным обещанием век вышел, постукивая деревянной ногой и закрыл за собой дверь. Мистер Баффин, он ушел. Погодите, я зажгу свечку, вам будет удобнее выйти. Засветив свечку, Венус держал ее вытянутую руке до тех пор, пока мистер Бофин не выбрался из-за улыбки аллигатора с таким мрачным выражением лица, что могло показаться, что аллигатор зло подшутил над мистером Бофином и теперь веселился, отпуская на его счет свои крокодильские шуточки. Вот предатель, вот гадина. Вы про аллигатора, сэр? Нет, Венус, нет. Я про этого змея Вега. Будьте любезны обратить ваше внимание, сэр, что я ничего не сказал ему насчет того, что совсем выхожу из дела. Мне никоим образом не хотелось бы выходить, не предупредив вас. Но ради моего спокойствия, мистер Бофин, хочется развязаться с этим поскорей. И потому я позволю себе спросить, когда для вас будет удобнее, чтобы я... Вышел из дела. «Благодарствую, Венус, благодарствую. Но только я не знаю, что вам сказать. Эх, я и сам не знаю, что делать. Все равно он на меня набросится. Он, кажется, твердо решил на меня наброситься, не правда ли?» «Да, я полагаю, что намерения мистера Вега именно таковы». Вы могли бы оказать мне некоторую поддержку, если бы остались в деле. Вы могли бы становиться между Вегом и мною и смягчать его. Как вы думаете, Венус, не могли бы вы прикинуться, будто остаетесь в деле, пока я сам не соберусь с мыслями? «И много ли вам понадобится времени, мистер Боффин?» «Право, не знаю. Все пошло шиворот на выворот. Если бы меня не ввели во владение, я бы ничего не имел против. Но раз уж ввели, не очень будет приятно, если выведут, согласитесь сами, мистер Венус». «Мистер Баффин, я предпочел бы, чтобы вы решали этот деликатный вопрос без моей помощи». «Не знаю, право, что и делать. Если я посоветуюсь с кем-нибудь другим, это значит только, что придется посвящать в тайну и подкупать еще одного человека. Тогда я совсем разорюсь. Лучше уж было бы все бросить». И прямо отправиться в работный дом. Если мне посоветоваться с моим молодым секретарем, Роксмитом, так придется и его подкупать. Рано или поздно он тоже накинется на меня не хуже Вега. Для того я, должно быть, и родился на свет, чтобы на меня нападали».